удержав путь к открывавшийся впереди бухте английский корабль как определил бласт по его оснастке и линиям корпуса Жметев свёрнутый марсель блат решил, что капитан корабля, по-видимому, новичок в здешних водах, и поэтому осторожно нащупывает свой путь. Это предположение укрепилось при виде матроса, который стоял у фокаван путенсов у правого борта и перегнувшись через поручни измерял глубину лотом.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 что вас ждёт как искупление за содеянное, это поможет вам обрести душевный покой. Душевный покой? О чём вы говорите? вырвалось у неё со стоном. Капитан Блад произнёс нравоучительно. Искупление очищает совесть, и тогда покой нисходит на душу. Я не желаю слушать ваши проповеди. Кто вы такой? Пребусчер, морской разбойник. Как смеете вы проповедовать то, о чём не имеете ни малейшего понятия? Мне нечего искупать. Я никому не причиняла зла. Я была доведена до отчаяния жестоким, подлым деспотом, пьяницей и бесчестным игроком, шулером, да да, бесчестным. У меня не было другой возможности спастись. Могла ли я знать, что Дон Хуан такой человек, как им вы его изображаете? Известно ли мне это даже теперь? Вот как? произнёс Блад. Разве вы не видели разграбленных домов и пепелищ бастеров? Не видели всех этих ужасов? всех страшных вещей в старых там матросами по его повелению и вы ещё сомневаетесь в том, что это за человек, взирая на весь этот ужас, одни ради того, чтобы вы могли упасть в объятия своего возлюбленного, вы ещё смелее выетесь говорить, что не причинили никому зла. Вот, мадам, что требует искупления. А всё то, что было между вами и вашим мужем, ледоном Хуаном, ничтожно по сравнению с этим. Но её ум не мог этого вместить. Она отказывалась верить и продолжала не сдавать. Капитан Облад перестал её слушать. Он занялся парусом, дав пинасе резкий крен и повёл её прямо от гавани. Часом позже они бросили якорь у мола. Там уже причалил баркас, и английские матросы с фрегата, стоявшего на рейде, хотели на берег. Мужчины и женщины Чёрные и белые, толпившиеся на пристани, перепуганные, ещё не оправившись от страшных потрясений вчерашнего дня, не веря своим глазам, смотрели на мадам де Кулевен, которую на руках вынес из лодки статный мужчина с суровым лицом, в мятом сером камлотровом костюме, шитом из серебром и чёрным пореке, заметно нуждавшимся в завивке. Кучка людей в изумлении двинулась им навстречу, медленно сначала, а затем всё быстрее.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 предмет домашнего обихода, валяющийся под открытым небом. С несукой, обсаженной кациями колокольне, на площади долетал заунывный похоронный звон, но внутри церковной ограды царило зловещное оживление. Негры могильщики деятельно трудились там, действуя мотыгами и лопатами. Холодные синие глаза капитана Блада быстро охватили взглядом и это, и многое другое.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 Они прошли мимо церкви, кладбища, где кипела работа, мимо отряда городской милиции, занятого тренировкой. На солдатах были синие мундиры с красным кантом. Полковник Декулевен привез это пополнение из «Аля Карма», когда Бастер был уже разграблен. По пути им не раз приходилось останавливаться, так как прохожие снова и снова бросались с удивленными восклицаниями к мадам Декулевен.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 Налитые кровью глаза удивлённо расширились при виде жены. Сумътная от цигарлиц Суева побледнела. "Антонна?" запинаясь, промолвил он. Нетвёрдой походкой он приблизился к жене и взял её за плечи. "Это и в самом деле ты?" "Нет, мне сообщили." "Да к тебе же ты была целые сутки. Тебе же, вероятно, сообщили где?" Голос его звучал устало, безжизненно.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 Капитан был отсулый, я посмотрел на его хмурое лицо. Голландец, сер, сказал он. Впрочем, дальнейшее его повествование не отклонялось от истины. По счастливому стечению обстоятельств я оказался на борту испанского судна Эстремадура. Меня подобрали в открытом море после кораблекрушения. Получив доступ в капитанскую каюту, где командир корабля держал в заперти вашу супругу, я положил конец его любовным притязаниям. Короче говоря, я убило. Затем последовал живой рассказ о том, как ему удалось бежать с испанского судна. Полковник де Кулевен выразил своё удивление обжой и проклятиями. Потом задумался, строясь получил иснить себе всё, что ему пришлось услышать и снова разразился проклятиями. Капитан Буллат приходил к заключению, что полковник де Кулевен грубая тупая скотина, и женщина, которая его покидает, достоинст несхождения если полковник докулевен испытывал какие-либо нежные чувства к жене или благодарность к тому, кто спас её от позора и участи он эти чувства держал при себе Впрочем, он довольно бурно сокрушался по поводу бедствий постигших город, и капитан Блаз уже не готов был отдать ему в этом смысле должное, но тут выяснилось, что губернатора беспокоит не столько страдания жителей Бастера, сколько те последствия, которые может всё случившееся иметь лично для него, когда французское правительство призовёт его к ответу. Бледная, измученная водам де Кулевен,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 Это так ужасно. Вы должны меня понять. Всё это выбивает человека из седла. О, прошу извинения, мсье, и, к сожалению, я не имею честь узнать вашего имени. Вандермир. Питтер Вандермир к вашему слогам. А вы вполне уверены в том, что это ваше имя? Произнёс за его спиной чей-то голос по-французски, но с резким английским акцентом. Капитан Блад стремительно обернулся. На пороге соседней комнаты, откуда ранее появился полковник де Кулевен, он увидел не старого еще человека в красном мундире, шитом серебром. Капитан Блад узнал пухлую румяную физиономию своего старого знакомого, капитана Маккартни, который командовал гарнизоном на Антигуа, когда несколько месяцев назад Бладу удалось ускользнуть оттуда под самым носом англичан.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 прозвучало в его голосе, что ли, прозрачен был намёк, и что ли, очевидно намерение, что рука капитана Блад инстинктивно потянулась к левому боку, анджельчайно расхохотался. У вас ха, нет даже шпаги, капитан Блад, по-видимому, и отсутствие открыло ваш настолько, что ваша наглость одержала победу над вашей трусостью. Тут вмешался полковник. Капитан Блад, говорите вы? Капитан Блад, но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 Взгляд его темных, с красноватыми белками глаз вонзился в спасителя его супруги. — Что такое? Что такое? Это правда, сэр? Капитан Блатт пожал плечами. — Разумеется, это правда. Как вы полагаете, разве кто-нибудь другой мог бы проделать то, что, как я уже докладывал вам, было проделано сегодня ночью? Полковник Декулевен продолжал глядеть на него с возрастающим изумлением. И вам удалось выдать себя за голландца на этом испанском корабле? Да. И это тоже никто другой, кроме капитана Блада, не сунул бы проделать. Боже милостивый, воскликнул Докливен, надеюсь, вы не взирая на это, всё же угостите меня завтраком, дорогой полковник.